Глава 58. Пен. Несколько раз Пен кажется, что за ней кто-то следит. Это лесничий. Сейчас она примерно на полпути к гидротермальной зоне. Вчера она девять часов ехала до вулканического национального парка Лассен, но когда добралась, тот был уже закрыт. Сегодня ее автомобиль стоял одним из первых в очереди на въезд. В административном здании она прочитала, что Лассен является частью Огненного кольца, зоны горообразующих вулканов, окружающих Тихий океан. Пен обдумывает, не может ли Огненное кольцо быть серией брешей в этой симуляции. Большая О, состоящая из маленьких о. Она спросила лесника о бампасхелл и гидротермальной зоне. Не вступал ли кто-нибудь прямо в лавовые озера? «К счастью, здесь давно уже никто не погибал. Мы стараемся информировать людей об опасности падения, ответил Лесничий. Выйдя из здания, она оглянулась и увидела, что он вышел за ней на улицу и наблюдает, как она идет к началу тропы. Им требуется час, чтобы пройти 3,1 десятую мили до Bampshell. По дороге открывается вид на зубчатые вершины и чистые альпийские озера. Когда она видит серный дым, поднимающийся от неонового голубой лужи, Пен понимает, что добралась до нужного места. Пузырящаяся жидкость выглядит как кипящий Gatorade. Марка изотоников, напитков для восстановления ресурсов организма после сильных физических нагрузок, выпускаются в ярких расцветках, в том числе в неоново-голубом варианте. Она не хочет делать опрометчивых шагов, поэтому еще раз обдумывает те этапы расследования, которые ее сюда привели. В старой квартире Марти она увидела карту Лассона. Марти что-то нашел в Лассоне и знал, что это опасно обсуждать, поэтому зашифровал сообщение в своем видео. После поездки в Лассон Марти был убит. Она смотрит на кипящий гидротермальный бассейн в форме О. Солнце выглядывает из-за облаков, и его лучи падают на кипящую зелёную лаву, создавая своего рода вспышку. Зелёные лучи. Она знает, что делать. В её ушах звучат слова отца. Вопрос к тебе, тыковка. Когда мы найдём брешь, хватит ли у тебя смелости прыгнуть? Она представляет, как встречается с отцом в другом мире и делает шаг вперёд, чтобы прыгнуть в брешь.